Дэниел позвонил, но дверь открылась не сразу. Дэниел подумал, что их проверяют. Наконец, двери распахнулась, и молодая женщина проводила гостей в дом. Она избегала смотреть на Жискара, но с большим интересом разглядывала Дэниела. Заместитель министра Квинтана сидела за большим письменным столом. Она улыбнулась и, сделанной бодростью, произнесла. «Два робота одни, без людей. Мне не грозит опасность?» «Абсолютно никакой, мадам Квинтана», — серьезно ответил Дэниел. «Нам тоже непривычно видеть человека без робота за спиной». «Уверяю вас, у меня есть роботы», — сказала Квинтана. «Я называю их челядью, и один из них привел вас сюда. Я поражена, что она не хлопнулась в обморок при виде жискра, А могла бы, если бы ее не предупредили, и если бы вы, Дэниел, не имели такой исключительно интересной внешности. Но речь не об этом». Капитан Бейли так настойчиво уговаривал меня увидеться с вами, а поддерживать добрые отношения со всем поселенческим миром в моих интересах. Поэтому я согласилась. Но день у меня очень загружен, и я буду вам очень благодарна, если мы все обговорим быстро. Что я могу сделать для вас, Дэниел? Мадам Квинтана, начал Дэниел. Минуточку. Может, вы сядете? В прошлый вечер вы сидели, а не стояли. Мы можем сесть, но нам все равно, сидеть или стоять. Но мне не все равно. Мне стоять неудобно. А я должна задирать голову, чтобы увидеть вас. Так что, пожалуйста, возьмите стулья и сядьте. Спасибо. Ну, Дэниел, в чем дело? Мадам Квинтана, я думаю, вы помните инцидент с бластером вчера после банкета. Конечно. Я знаю, что из бластера стрелял гуманоидный робот, хотя официального подтверждения не было. Но сейчас я сижу напротив двух роботов и совершенно беззащитно. А один из вас тоже гуманоидный. У меня нет бластера, мадам. — сказал Дэниел и улыбнулся. «Я верю. Тот гуманоидный робот не был похож на вас, Дэниел. Вы — произведение искусства. Вы это знаете?» «Я очень сложно запрограммирован, мадам». «Я имею в виду внешность. Так что инцидент?» «Мадам, у того робота где-то на Земле есть база. И я должен знать, где именно. Я приехал с Авроры с приказом отыскать эту базу и предупредить инциденты, которые могут нарушить мир между планетами». У меня есть основания считать. Вы приехали. Не капитан, не мадам Глэдия. Мы, мадам, Жискар я. Я не имею права сказать вам, каким образом мы оказались замешанными в это дело. И не могу назвать имя человека, по приказу которого мы действуем. Подумать только. Межзвездный шпионаж. Очаровательно. Какая жалость, что я не могу помочь вам. Я не знаю, откуда взялся тот робот. Не имею представления, где может быть его база, и даже не понимаю, почему вы пришли именно ко мне за такой информацией. На вашем месте я обратилась бы в департамент безопасности». Она наклонилась к дэнилу «На вашем лице настоящая кожа, Дэниел? Если нет, то это изумительная имитация». Она протянула руку и осторожно дотронулась до его щеки. «Она даже на ощупь настоящая». «И все-таки, мадам, она не настоящая». «Если ее разрезать, она сама собой не зарастет. Но с другой стороны, ее легко зашить и даже поставить заплатку «Фу!» – Квинтана сморщила нос. «Но наше дело закончено, поскольку я не могу помочь вам и не имею отношения к владельцу бластера. Я ничего не знаю». «Позвольте мне кое-что объяснить, мадам. Тот робот, по-видимому, был членом группы, заинтересованной в ускорении энергопроизводящего процесса, который вы вчера описали – расщепление. Допустим, что это так и есть». Кто-то интересуется расщеплением и содержанием урана в земной коре. Где они могли бы развернуть свою базу? Старый урановый рудник, возможно. Но я не знаю, где он находится. Поймите, Дэниел, у Земли почти суеверное отвращение ко всему ядерному, в особенности к расщеплению. В наших популярных работах по энергии вы не найдете почти ничего насчет расщепления, а в технических изданиях для специалистов только голую суть. Даже я очень мало знаю об этом. Впрочем, я администратор, а не ученый. Тогда еще кое-что, мадам. Мы допрашивали робота-убийцу относительно местонахождения его базы и допрашивали очень строго. Но он был запрограммирован на дезактивацию, на полное замораживание мозга в случае допроса. Так и случилось. Однако перед этим в последний момент он трижды открыл рот. Вероятно, он собирался произнести три слова или три группы слов, или три слога. Вторым из этих слогов или звуков, или слов было миль Может это иметь отношение к расщеплению?» Квинтана медленно покачала головой. «Нет, я не могу сказать, что это значит. Такого слова вы не найдете в словаре Галактического Стандартного. Простите меня, Дэниел, приятно было встретиться с вами снова, но мой стол завален бумагами, над которыми нужно работать. Извините меня». Но Дэниел как будто бы не слышал ее слов. «Мне сказали, мадам» что слово «миль» может означать старинную меру длины. Кажется, больше километра. «Даже если это и правда, ваше слово тут совсем неуместно. Откуда аврелианскому роботу знать архаичные выражения и старинные...» Она вдруг замолчала. Глаза ее широко раскрылись. Лицо побледнело. «Постойте! Неужели...» «Что, мадам?» «Есть место...» задумчиво произнесла Квинтана. «Которого избегают все. И земляне, и роботы». Если бы я хотела выразиться возвышенно, я бы сказала, что это зловещее место. Настолько зловещее, что начисто стерлось в сознании. Его нет даже на карте. Это квинтэссенция всего, что означает расщепление. Я помню, что слышала его в очень старом фильме, еще когда начинала здесь работать. Там говорилось о месте, где произошел инцидент, который навсегда отвратил мысли землян от расщепления, как источника энергии. «Это место называлось Трехмильный остров». «Место абсолютно изолированное», — сказал Дэниел, — «и совершенно необитаемое. Место, где могут быть те самые расщепляющиеся материалы, идеальное для тайной базы, и в названии которого есть слово «миль». Это и есть то самое место, мадам. Не скажете ли вы нам, мадам, как туда попасть, и не поможете ли вы получить разрешение выйти из города, чтобы добраться до этого трехмильного острова или хотя бы до его окрестностей?» Квинтана улыбнулась. Улыбаясь, она казалась моложе. «Если вы имеете дело с интересным случаем межзвездного шпионажа, вы не можете терять времени, верно?» «Действительно не можем, мадам». «Ладно. Допустим, что в круг моих обязанностей входит посещение трехмильного острова. Почему бы мне не взять вас с собой в Аэрокар? Я умею управлять им». «Мадам, но ваша куча бумаг». «Ее никто не тронет. Она так и будет тут, когда я вернусь». Но вам придется выехать из города. Ну и что? Небось, не старые времена. Давным-давно, в печальную пору космонитского господства, земляне не смели выходить из городов. Но теперь, вот уже почти два столетия, мы выходим и даже заселяем галактику. Кое-кто, конечно, придерживается старых обычаев, но большинство стало вполне мобильным. Наверное, когда-нибудь мы присоединимся к какой-нибудь поселенческой группе, «Сама я не намерена этого делать, но часто летаю в собственном аэрокаре и пять лет назад летала в Чикаго и обратно. Посидите, я сейчас отдам распоряжение». Ее как ветром сдуло. Дэниел глянул ей вслед и прошептал. «Друг Жискар, это не похоже на нее. Ты что-то сделал?» «Чуточку. Когда мы входили, мне показалось, что проводившая нас сюда молодая женщина привлечена твоей внешностью». Я почти уверен, что тот же фактор присутствовал в мозгу Квинтаны на вчерашнем банкете, хотя я находился очень далеко от нее, и в комнате было множество других людей. Здесь, как только ты начал с ней разговаривать, я окончательно утвердился в своей догадке. Я мало-помало усилил это влечение, каждый раз, когда она намекала, что разговор окончен, она становилась все менее решительной и не возражала против его продолжения. Наконец она сказала об Айрокаре. Я уверен, что она не хотела упустить шанс побыть с тобой подольше. Это может осложнить мне дело, задумчиво сказал Дэниел. Это прекрасная возможность, возразил Жискар, думая об этом с точки зрения нулевого закона. Казалось, сейчас Жискар должен был улыбаться, но его лицо не умело выражать чувства.